Он просто хотел вырваться вперед. Если бы он считал их неопасными, зачем бы ему было утаивать отзывы? Это отодвинуло бы реализацию его проекта. Вы бы и сами не приняли червей всерьез. Но, разумеется, ради полноты и долго отложили бы проект. Но ты же видишь, мы приняли червей всерьез. Да, теперь, когда их стало слишком много, вы испугались. Но Стоун в свое время увидел совсем небольшой участок червей, Ограниченную область. Такое случается сплошь и рядом — Появляются какие-нибудь мелкие твари. Ну что уж такого может учинить червь? Поверь мне, вы бы тоже ничего не стали предпринимать. Когда в Мексиканском заливе обнаружили ледовое червя, то тоже не сразу забили тревогу, хотя эта жидкость сидела на гидрате густо. Это вопрос принципа открывать все карты. Он за все отвечал. — Конечно, — вздохнул Йоханссон и посмотрел на пьер. — А теперь я за все отвечаю. — Нам нужен научный руководитель, — сказала Лунд. Я никому не доверяю так, как тебе. — Ах ты, боже мой, ты что, выпила? — Я серьезно. — Придется соглашаться. — Ты только подумай, — посеял Лунд. Мы будем работать вместе. И даже не пытайся меня теперь отговорить. — С чего начинать? Она помедлила. — Ну ты же слышал, Скауген хочет поставить меня на место Стоуна. Он может распорядиться об этом временно, но для окончательного решения потребуется согласие из Ставангера. Скауген задумался Йогансом, почему он так жестоко обошелся со Стоуном. И какова была моя роль? Я должен был поставлять ему боеприпасы? Лунд пожала плечами. Скауген очень цельный человек. Некоторые считают, что он даже перегибает палку со своей цельностью. Он видит то, на что другие закрывают глаза. Это говорит в его пользу. В принципе, он мягкосердечный. Если бы я предложила ему дать Стоуну последний шанс, он бы, может быть, согласился». — Понятно, — сказал Йоханссон, растягивая слова. — И именно об этом ты и подумываешь. Она не ответила. — Браво! Ты просто воплощенное благородство. — Скауген предоставил выбор мне, — сказала Лун пропустив нему шею на смешку. — Подводная фабрика. Стоун знает о ней все. Гораздо больше, чем я. Теперь Скауген хочет, чтобы туда отправился Торвальдсен, посмотреть, чего там стряслось внизу и почему больше нет связи. Собственно, эту операцию должен был бы возглавить Стоун, но если Скауген его отстранит, это становится моей работой. А какова альтернатива? Альтернатива — дать шанс Стоуну, чтобы спасти фабрику, если там еще есть что спасать, или чтобы снова запустить ее. Но как бы то ни было, Скауген хочет на всякий случай задействовать меня. Но если он закроет глаза на происшедшее, то он останется в игре и отправится на Торвальдсене. А ты что собираешься делать? Поеду в Ставангер докладывать правлению. Что предоставить Скаугину случай поднять меня в глазах руководства? — Поздравляю, — сказал Йоханссон, — ты делаешь карьеру. Возникло короткое молчание. — А нужно ли мне это? — Ты у меня спрашиваешь. — А мне-то почем знать, черт возьми? Йоконсон припомнил выходные на озере. Понятия не имею, — сказал он. — Можно и друга иметь, и карьеру делать, если тебя смущает именно это. Кстати, друг-то есть. Это тоже вопрос. Бедные кары. Хотя бы знает, кто он для тебя. Мы не так часто видимся с тех пор, как мы с тобой. Она нехоть тряхнула головой. — В настоящей жизни это не имеет отношения, но погуляем по привычному. С Легасуну. Ну, выйдем на острова. У меня от всего этого остается ощущение, что я часть инсценировки. — Вот хотя бы хорошая инсценировка. — Как будто ты все время стремишься в городок, где тебе было хорошо, — сказала Лунд. Снова и снова тебя туда тянет, и уезжать оттуда не хочется. И вместе с тем спрашиваешь себя, действительно ли ты хочешь там жить, не найдется ли местечко еще лучше. Мы привыкли, что наша жизнь, ну, как это сказать, расколдовывается, — С каждым днем все больше. И мы ищем то, чего, собственно, больше нет, понимаешь? Она робко улыбнулась. — Извини, что все это звучит ужасно пошло и бессвязно, я не особенно сильна в таких вещах. — Да уж, действительно. Йоконсон смотрел на нее. Он искал признаки растерянности, но вместо этого увидел человека, который для себя уже все решил. Только сама она этого пока не знала. — Если ты не готова жить в том месте, значит, ты его не любишь, — сказал он. Мы о том же самом говорили на озере, помнишь? Только тогда была другая аллегория — дом. Но в принципе то же самое. Может тебе наконец поехать к Каре и сказать ему, что ты его любишь».